Глава 131. Иудейская мифология Когда Адам появился на земле, то в самый первый день он был страшно удивлен, что сила света меняется. Когда солнце село и небо покрыли сумерки, Адам подумал, что все кончено. Пришел конец его жизни и миру. «Горе мне!» — воскликнул он. «Несомненно, я согрешил, потому что мир стал таким темным. Мы возвращаемся в первобытный хаос. Вот пришла моя смерть, на которую осудило меня небо!» Он перестал есть и проплакал всю ночь. Когда пришел рассвет, Адам воскликнул. «Так вот как мир работает! Он то включается, то выключается!» Обезумев от радости, что всему далеко не конец, он встал, вознес молитвы и сделал подношение Богу. Отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».